глава 31 в день отбытия с острова я ощутила грусть это красивое место и вряд ли я когда-нибудь сюда вернусь как ни крути а я успела привыкнуть к жизни здесь а теперь впереди только неизвестность готово в спальню вошел дракон да решительно кивнула я и захлопнула крышку сундука В нем все, что нажила за месяц пребывания в новом мире: Платья, расческа, пара книг и фрукты. Небогатая, приданная, но и на земле я была не особо зажиточна. Идем. Дракон без какого-либо напряжения подхватил тяжелый сундук и направился к выходу. Удивительно! Никак не могу привыкнуть к несоответствию его человеческого вида и чудовищной силы. Пару дней назад. Варган пронес мимо нашего дома бревно. Огромное, метров семь в длину, широкое и крепкое. Оно лежало в правой руке дракона, словно клач. Думаю, эту картину я не забуду до конца жизни. Всё готово. Мы с Варганом шагаем к нашему спасательному кораблю. При взгляде на судно по телу пробежала дрожь. Я сразу вспомнила, как разрушился прежний корабль лишь каким-то чудом не утащив меня с собой на дно. В памяти воскрес пережитый ужас и тот дикий животный страх, который я испытывала, сбрасывая лодку в бушующий океан. Не случится ли того же во второй раз? «Не бойся», — неожиданно произнес Варган, заметив мой тревожный взгляд. Все будет хорошо. В прошлый раз мы шли через проклятые острова, но теперь будем от них удаляться. Обещаю». «Довезу тебя в целости и сохранности», — улыбнулся мне дракон. И я ему мгновенно поверила. Лишь спустя несколько секунд вдруг осознала, что глупо улыбаюсь ему в ответ, как какая-то дурочка. «Готовы?» — Арнхольд встретил нас у берега. «Добираться на корабль придется по воде, потому что он стоит метрах в пяти от берега, чтобы не сесть на мель». Варган молча передал ему сундук. «Отлично!» Тот все таки прогнулся под его весом, на лице отразилось страдание. Для Арнхольда это тяжесть, а не ручная кладь. А дом так и будет здесь стоять? Я бросила грустный взгляд на наше пристанище, спасавшее от бурь и жары. «Да, как памятник», — ответил Варган. «Если кого-то снова сюда выбросит, у них будет крыша над головой, а мы сюда больше не вернемся, припечатал он и взмахнул рукой в направлении джунглей. В тот же миг воздух словно наэлектризовался. Раздался тихий шелестящий звук, словно в небо взметнулись птицы. «Что ты сделал?» — насторожилась я, всматриваясь в зеленые джунгли. «Убрал защиту», — объяснил Варган. Идем скорее». Его рука легла на мою талию, подталкивая к лодке, которая дожидается у самого берега. Но что-то пошло не так. Я услышала зловещий свист в глубине леса, И в тот же миг в глубине души появилось осознание. Мы никуда не плывем. Что это? воскликнул Арнхольд, но с каждой секундой свист становится все громче, превращаясь в оглушающий рев. Что-то приближается к нам из джунглей. Это не зверь, потому что движение осуществляется сразу со всех сторон. Рука дракона на моей талии напряглась. Что происходит? прошептала я побелевшими губами. Варган не ответил. Я взглянула на него и по горящему страхом взгляду поняла: все очень и очень плохо. И вдруг мы увидели, что именно летит на нас, словно вепре. У меня душа в пятке ушла, когда я увидела скользящий сквозь деревья черный непроглядный дым. Он густой, слоящийся, плотный, словно кто-то рассыпал в воздухе сажу. И он движется на нас. Не успела я закричать от ужаса, Варган схватил меня двумя руками, прижал к себе, резко развернул к океану и согнулся, полностью накрывая своим телом. Когда рев стал нестерпимым, перед глазами все заполонила тьма. Я подумала, что меня оглушило, потому что все звуки резко исчезли, остался лишь странный шелест. Это похоже на то, как если бы меня резко погрузили в песчаную бурю. Я отчетливо ощущаю, как вокруг меня что-то течет, а вот сильных рук дракона совсем не чувствую. Стоило это осознать, как меня наполнил леденящий пронзительный страх. «Варган!» — мысленно завопила я. Как ни странно, помогло. Черная мгла вдруг рассеялась, я снова смогла воспринимать мир всеми органами чувств. Честно говоря, особого восторга я от этого факта не испытала, потому что увиденное заставило содрогнуться. Я в яме. Буквально стою на дне выкопанной ямы, возвышающейся метра на три надо мной. Нет ни лестницы, ни веревки. Над головой голубое небо. Виднеются зеленые кроны деревьев. Что происходит? Меня накрыло ощущение нереальности происходящего. Куда пропал Варган? Где он и его люди? Где наш корабль? И где, черт возьми, нахожусь я? Дракон приодел меня в легкое, нежно-голубое платье, подол которого мгновенно намок и пропитался черной грязью. Может, есть шанс выбраться? Стены влажные, но плотные. Я вонзила в них пальцы и попыталась изобразить из себя скалолаза, но не смогла взобраться и на 30 сантиметров. Ноги соскальзывают, без лестницы или веревки не выбраться. Эй! Закричала я вверх. «Кто-нибудь, помогите!» Я ни на что не надеялась, когда кричала, но там наверху послышалась возня. «Что?» — в мою яму заглянул Ом собственной персоной. Белые глазницы ярко выделяются на фоне темной кожи. Взгляд холодный, бесчувственный, словно смотрит сквозь меня. «Где я?» — выкрикнула первое, что пришло в голову. «В яме», — дала он очевидный ответ. «Как я здесь оказалась?» «Какое это имеет сейчас значение?» Насмешливо приподнял он одну бровь. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я все поняла без слов. Я пленница демонов. Меня похитили буквально из рук дракона. «Почему яма?» задала я совсем другой вопрос и совсем другим тоном. «Неужели не было местечка получше?» с упрёком спросила я. «Мои советники предлагали сожрать тебя, а кости отправить твоему дракону». Равнодушно бросил Ом, и я поняла, он не шутит. Холодок пробежал по коже. «Так что не жалуйся». Демон исчез, а мне расхотелось кричать, шуметь и привлекать к себе внимание. Еще сожрут чего доброго и не подавятся». Я обхватила себя за плечи в попытке согреться. Здесь холодно, сыро и очень страшно. Как же демонам удалось провернуть такую авантюру? Они почти не совались к нам, не считая того случая, когда Варган сжег одного из них, оставив лишь черные угольки. Демоны почти не трогали нас. Варган упоминал, что это выглядит странным. Даже когда прибыла спасительная команда, они не активизировались, хотя должны были учуять новую добычу. Положив пальцы на виски, я заставила себя успокоиться и прокрутила в голове последнее событие. Что было перед тем, как меня поглотил черный дым? Мы готовились сесть в лодку. Варган взмахнул рукой и... Стоп. Он не просто махал ручкой джунглям на прощание, а снял защитный купол, который отгораживал нас от нечисти все это время. Похоже, стоило ему это сделать как демоны атаковали нас всей своей мощью. Удивительно, что такой сильный и опытный мужчина, как дракон, допустил такое развитие событий. Неужели он не мог предугадать такого хода от демонов? Вряд ли. Думаю, им удалось каким-то образом обмануть Варгана. Что теперь делать? Пытаться выбраться страшно. Даже если я каким-то чудом доползу до края ямы, там наверняка дежурит охрана, а может и что-то похуже. Здесь безопаснее, как это ни странно. Надеюсь, мучить меня не будут и дадут еду и воду. А еще надеюсь, что Варган успеет меня спасти, пронеслась в голове мысль с легким оттенком паники. Воображение услужливо нарисовало сцену того, как дракон обнаруживает пропажу своей невесты, недолго думает и произносит. Наконец-то я от нее избавился. Садись в лодку, Арнхольд. Поплыли с этого острова. Нет, не может он так поступить. Я прикрыла глаза. Уверена, уже сейчас мой рептилоид штурмует оборону демонов и пытается меня спасти. По-другому быть не может. Он обещал мне, что мы выберемся с острова, и никто не причинит мне вреда. Представляю, что он подумал, когда я буквально уплыла у него из рук. Возможно, у него и в самом деле мелькнула мысль, что он уже устал спасать меня. А тем временем минуты складывались в часы, и небо надо мной начало тускнеть. Закат. Я провела в яме полдня, а сверху ни ответа, ни привета. Меня вообще будут спасать или как? Если раньше вопрос казался шуткой, то теперь с каждой минутой я все глубже погружалась в панику. Периодически мне слышались странные звуки, резкие запахи, неспешные шаги. Все это очень подозрительно. Я кожей чувствую, что там происходит какая-то возня, которая явно не принесет мне ничего хорошего. «Варган, где же ты?» — впервые произнесла я вслух. «Ноги уже гудят от усталости. Хочется в туалет». Неожиданно раздались звуки шагов. «Неужели?» — я вскинула голову в надежде увидеть лицо дракона, но увидела лишь, как на меня обрушилась тьма. Все случилось за доли секунды. Я автоматически вскинула руки вверх и сплела защитное заклинание. Темная субстанция уже почти коснулась меня, когда вверх взметнулась фиолетовая марево, отгородив меня от черной скверны. Сердце бешено стучало в груди. Я изо всех сил старалась держать щит, чтобы потоки внутри него не рассыпались. Единственный источник света теперь — фиолетовое свечение моей собственной магии, ведь тьма полностью перекрыла солнце. Надо мной лишь непроглядная клубящаяся темнота. В какой-то момент я ощутила давление. Там что, строительную технику подогнали? Меня придавливает к земле так, словно там наверху катается асфальтоукладчик. С каждой минутой держать оборону становится все труднее, но я стараюсь изо всех сил. На лбу выступил пот. От напряжения я уже ничего не соображаю. И вдруг одновременно произошло два явления. Давление внезапно ослабло, а у меня также внезапно закончились силы. На моих глазах фиолетовое свечение магии исчезло, и все заполонило густая тьма. Я куда-то провалилась, полетела вниз и полностью потерялась. Казалось, я пребывала в бесконечном темном лабиринте. Пыталась найти выход, звала, металась, Но все без толку. Странное состояние, словно я потеряла свое тело, и теперь существую лишь как беспомощное нечто.